Глава восьмая. Я узнал об этом только через неделю. Когда я появился в фирме на пристани, сразу проследовал в кабинет Саймона. Там было пусто и слишком уж прибрано. Юная секретарша в соседней комнате, в ответ на мой вопрос «Где я, мистер Сэрл?», ответила, что его сегодня нет, а когда будет и будет ли вообще, неизвестно ни ей, ни кому-то еще. То есть как? А вот так. Его нет уже неделю, и мы понятия не имеем, куда он делся. Расстроенный, я двинулся к Ярдману и постучал в его дверь. — Пойдите. Я вошел. Он стоял у открытого окна и смотрел, как буксиры тащат баржи вверх по Таймзе. Финский сухогруз, появившийся во время прилива, совершал маневры, продвигаясь к кранам, напоминавшим самоделки из детского конструктора. В воздухе висели гудки пароходов и шум и грохот докерных работ. Прилив нес мусор и хлам от нижних доков к Вестминстерскому дворцу. Увидев меня, Ярдман закрыл окно и двинулся ко мне, раскинув руки в стороны. — Мой мальчик, — сказал он, стиснув мне руку, — мои самые искренние соболезнования в связи с вашей утратой. — Благодарю вас, — смущенно отозвался я. — Вы очень любезны. — Вы не знаете, где Саймон Сэрл? — Мистер Сэрл? Ярдман так вскинул брови, что они показались над верхушками очков в черной оправе. Секретарша сказала, что его нет уже неделю. — Это верно, — нахмурился Ярдман. Мистер Сэрл, по причинам, понятным одному ему, предпочел, похоже, остаться в Италии. Скорее всего, он принял это решение... «Тот день, когда полетел в Милан вместо вас». «Но почему?» — удивился я. «Понятия не имею. Это крайне неудобно для всех нас. Теперь мне приходится выполнять его работу. По крайней мере, пока я не получу от него известий». Ярдман покачал головой. «Но, как я полагаю, наши беды вас более не тревожат. Я думаю, вы захотите взять свои документы». с кривой, иронической улыбкой на лице он протянул руку к селектору. «Вы меня увольняете?» — спросил я. Его рука повисла в воздухе. «Мой мальчик, мне просто в голову не пришло, что вы можете захотеть остаться». Тем не менее, это так. Он поколебался, вздохнул и сказал «Ну, что ж». Не хотелось мне этого говорить. Но без Серла и вас агентству пришлось отказаться от многих заказов. А мы этого себе не можем позволить. Никоим образом. А потому, если бы вы поработали, пока я не получу известия от Серла, или не найду ему замены, я был бы вам признателен. Весьма признателен. Если он говорил именно то, что я думал, Я решил воспользоваться моментом. В таком случае я мог бы взять отгул на три дня через две недели. Челтами разыгрывается золотой кубок и мне там выступать. Он кивнул и спокойно сказал, «Назовите точные даты, и я не буду назначать на них перевозки». Я сразу же сообщил, какие дни буду занят, и отправился в кабинет Саймона, размышляя на ходу, что с Ярдманом удивительно легко ладить. что бы мне не подумалось о нем поначалу, особенно в первую встречу. На стене кабинета Саймона висело расписание перелетов. Следующий был во вторник, в Нью-Йорк. Три доставки на прошлой и этой неделе были вычеркнуты, что, как сказал Ярдман, и стало ударом для фирмы. Фирма была слишком маленькой, чтобы выдержать потери постоянных клиентов. Ярдман подтвердил по телефону, что поездка во вторник не отменяется, И в его голосе звучало такое удовлетворение, что я понял, он уже собирался отменить ее, когда вдруг появился я. Я сказал, что получу все необходимые бумаги в понедельник и буду в Гатвике точно в точном назначенное время во вторник утром. Это означало длинный и свободный уикенд и четкое осознание того, как его проведу. С удовольствием я покинул мрачных родственников, послал телеграмму, Взял билет на дневной рейс Алитарии и полетел в Милан к Габриэле. Три недели и три дня разлуки ничего не изменили. Может, я и позабыл какие-то черточки ее лица. Может, ее нос казался чуточку длиннее, чем я думал, а выражение лица более серьезным. Но при виде габриэлы мое сердце снова учащенно забилось. Сначала в ее взгляде мелькнула тревога, а вдруг я изменил к ней отношение. Но когда она убедилась, что это не так, то засияла. Я получила телеграмму, сказала она, и поменялась одной из наших девочек. Мне не придется работать в магазине ни в субботу, ни в воскресенье. Она помялась и, покраснев, добавила. Я упаковала сумку и сказала сестре, что проведу пару дней у подруги под Генеей. — Габриэлла! — воскликнул я. — Я поступила неправильно? — тревожно спросила Габриэлла. — Ты поступила? — Великолепно! — отозвался я, полагавший что нас ожидают отдельные мелкие неудобства днем и необходимость спать по разные стороны стены ночью. Это так прекрасно, что просто даже не верится. Затем мы отправились на станцию, сели в поезд. и следуя принципу «лгать не больше, чем того требует необходимость», Отправились в Геную. Мы заказали себе по номеру в большом безликом отеле, полным занятых своими делами бизнесменов. Оказалось, что наши номера на одном этаже, через четыре двери. Когда мы сели за столик уютного теплого ресторанчика, Габриэла сказала, «Все это очень грустно, Генри. а про твоего отца». Да, ее искреннее сочувствие заставил меня ощутить себя обманщиком. Я раньше пытался прочувствовать утрату, но пришел к выводу, что наибольшие эмоции, связанные с отцом, резко неприязненько его титулу. Я предпочитал, чтобы ко мне относились не как к лорду Грею, а как к самостоятельной личности. Но родственники и семейные адвокаты явно решили, что я, конечно же, успел перебеситься, теперь стану вести подобающий аристократу образ жизни. Его смерть, так сказать, предвещала мой крах. Я так обрадовалась твоему письму, — между тем говорила Габриэла. Я ведь страшно испугалась, когда ты не прилетел с лошадьми. Я решила, что ты передумал насчет меня. Разве Саймон ничего тебе не объяснил? — Кто такой Саймон? — Большой, полный, лысеющий человек. Он полетел вместо меня. Обещал все тебе передать и еще отдать флакон. Я улыбнулся. Флакон с пилюлями. Только не значит от тебя. Тебе передал их Саймон. Похоже, он просто ничего не смог тебе объяснить, потому что не говорил по-итальянски. Я забыл предупредить его, чтобы он говорил по-французски. Но Габриэла покачала головой и сказала. Флакон не передал кто-то из летчиков. Сказал, что обнаружил его в туалете и решил передать мне. дурка это я его оставила. Высокий человек в форме. Я его до этого уже встречала. Но никакого полного лысого Саймона не было. Значит, Саймон не пытался с тобой объясниться? Нет, — покачала головой Габриэла. Я видела много высоких, полных и лысых пассажиров, но они ко мне не подходили. Ну как же, такой добродушный человек с мягким взглядом, — подсказал я. Он еще ходит в жутком старом зеленом вельветовом пиджаке, и в ласкан у него понатыканы булавки. У него привычка их всюду подбирать. Но Габриэла снова покачала головой. Такого не видела. Саймон обещал передать флакон и мое послание Габриэле, но не выполнил обещания и бесследно исчез. Мне не хотелось особенно приставать к Ярдману, чтобы выяснить, куда все-таки делался Саймон. Слишком активные поиски... могли бы привести к обнаружению аферы с премией за импорт. А я смутно подозревал, что именно из-за этого Саймон и решил не возвращаться. Но даже если он принял такое решение под влиянием эмоций, он все равно выполнил бы данное мне обещание и увидел Габриэлу. Но, может, искусственно оживленная дружба не простирается так далеко. — Что с тобой? — тревожно спросила меня Габриэла. «Я пояснил причину моих мрачных дум. Ты за него переживаешь?» «Он достаточно взрослый человек и сам понимает, что к чему», — отозвался я. Но тут на меня холодным душем нахлынуло воспоминание о том, что и Питерс, и Баллард тоже не вернулись. «Именно из Милана. Завтра утром ты поедешь назад в Милан и отыщешь его», — сказала Габриэлла. «Я же не говорю по-итальянски». — Тебе, разумеется, не обойтись без переводчика. А переводчиком у тебя буду я. — Лучшего переводчика и быть не может. — весело рассмеялся я. Беззаботно болтая, мы дошли до отеля. — Ну, как таблетки? — спросил я. — Отлично. Я дала их жене булочника. Обычно она работает нормально, но стоит ей забеременеть, ее начинает тошнить от одного вида теста. Булочник очень сердится, потому что ему приходится нанимать помощника. Он плохой католик. Рассмеялась Габриэла. Он выпекает для меня огромный кремовый торт, когда я приношу таблетки. В отеле никто не проявлял к нам ни малейшего интереса. Я прошел прямо в халате к ее номеру и постучал. Она открыла мне, тоже в халате, и, впустив, заперла за мной дверь. Если бы моя сестра увидела нас, у нее сделался бы припадок. Если хочешь, я могу уйти. Неужели можешь? — спросила Габриэла, обнимая меня. — Мне это будет нелегко. Я не требую твоего ухода. Я поцеловал ее и сказал. — Боюсь, теперь это и вовсе невозможно. — Я согласна, — сказала Габриэла и радостно вздохнула. — Раз так, давай получать от общения удовольствие. За этим дело не стало. Утром мы поехали обратно в Милан. Мы сидели в вагоне... и украдкой держались за руки, словно этот контакт мог удержать воспоминания ночи. Я и не представлял, как приятно держать за руку девушку. Я словно включился в электрическую цепь, теплую, приятную и все же находящуюся под высоким напряжением. Мы были вместе, и это радовало. В остальном нас ожидали разочарования. Мы так и не напали». Наслед Саймона. Не мог же он раствориться, — сердито буркнул я, когда мы вышли на холод из очередной больницы. И здесь нас тоже ожидала неудача, хотя местный персонал потратил немало времени, чтобы проверить, не поступал ли к ним кто-то, соответствующий нашим описаниям, за последние десять дней. — Где же еще нам его искать? — грустно спросила меня Габриэла. Ее голосе и осанке чувствовалась усталость Она весь день держалась молодцом, постоянно переводила мои вопросы и полученные на них отрицательные ответы. Она держалась спокойно и по-деловому, и не ее вина, что мы так ничего и не узнали. Мы побывали в полиции, в государственных учреждениях, в похоронных бюро. Мы обзвонили все миланские отели. Он не останавливался ни в одном. — Может, пора спросить таксистов в аэропорту? — Наконец предложил я Габриэль. Но их так много. Кто запомнит человека, прилетевшего уже много дней назад? У него не было багажа. В очередной раз повторил я стандартную фразу. Он и сам не подозревал, что отправится в Милан. Он не мог спланировать это заранее. У него нет итальянских денег. Он не говорит по-итальянски. Да он направился. Что предпринял? Габриэла удорченно покачала головой. Ответа не было. Мы сели на трамвай и поехали на вокзал. До поезда было еще полчаса, и мы стали расспрашивать тамошних служащих о Саймоне безрезультатно. Уже в полночь мы пришли во вчерашний ресторанчик поужинать. Только там сумели позабыть усталость и горечь неудач. Мы не нашли Саймона, но эти совместные поиски... лишь укрепили наши с Габриэлой отношения. Когда мы возвращались в отель, она тяжело опиралась на мою руку. У нее совсем не было сил. «Как я тебя утомил!» — тревожно заметил я. Но Габриэла только улыбнулась. «Ты не подозреваешь, какая от тебя исходит энергия». «Энергия?» — удивленно переспросил я. «Ну да. Что ты хочешь этим сказать?» «Внешне ты не производишь впечатления энергичного человека». Ты спокойный и действуешь плавно, словно хорошо отлаженная машина. Без лишних усилий, без судорожных рывков, без сбоев. А внутри что-то вроде генератора. Он постоянно рождает энергию. Я весь день от тебя заряжалась. — Это тебе кажется, — рассмеялся я. «Нет, — Нет-нет, я говорю правду. Я покачал головой. Во мне никаких генераторов не было. Я был самый обычный, не совсем удачливый человек. И то, что ей казалось гладко функционирующей машиной, было лишь аккуратностью. Габриэла была уже в постели и засыпала, когда я пришел к ней в номер. Я запер за собой дверь и забрался к ней в постель. Она сделала усилие, чтобы ради меня стряхнуть сон. — Спи спокойно, — сказал я. Легонько целую ее. Утро вечера мудренее. Она довольно улыбнулась и свернулась калачиком в моих объятиях. Я лежал, баюкал ее, гладил теплое мягкое тело. Голова Габриэлы покоилась у меня на груди, волосы лезли в рот, и вдруг меня хватило острое до боли желание защитить ее от всего плохого и разделить с ней все, что у меня было. — Да, Генри Грей, — с удивлением думал я, — оказывается, ты всерьез двинулся по неизведанной дороге любви. В воскресенье утром мы отправились бродить по Генуи, беседовали о пустяках, смотрели по сторонам, взирая на груды кожаных изделий в магазинах под сводами галерей. Днем мы самым невероятным образом попали на футбол. Габриэла оказалась заядлой болельщицей. В воскресенье вечером мы легли спать рано, потому что, усмехнувшись, сказала Габриэла, нам придется вставать в шесть, чтобы ей не опоздать на работу. Но в эту ночь она так крепко прижималась ко мне, словно было последнее наше свидание». А когда я поцеловал ее, щека Габриэла оказалась мокрой от слез. «Ну что ты плачешь?» — сказал я, вытирая их пальцем. «Не надо». «Я сама не знаю, в чем дело», — усмехнулась Габриэла. «Наш мир — грустное место. Да и красота, как динамит. Что-то внутри тебя взрывается, а наружу выходит слезами». Я был безмерно тронут. Я не заслужил этих слез. Я стал престыженно вытирать их и понял, почему люди говорят, что любовь причиняет боль, почему купидоны изображали с луком и стрелами. Любовь и впрямь пронзает сердца. Лишь когда на следующий день мы сели в ранний поезд на Милан, Габриэла впервые заговорила о деньгах. По ее смущению я понимал, что она боится меня обидеть. «Я скоро верну тебе деньги за отель», — сказала она, пытаясь говорить спокойно, хотя это и стоило ей некоторых усилий. Когда мы спускались вниз, я сунул ей в руку банкноты. Она не хотела, чтобы я платил за нее при всех, а у самой Габриэлы таких денег не было. «Ни в коем случае», — сказал я. «Просто отель оказался куда дороже, чем я думала». В больших отелях на тебя обращают меньше внимания, — рассмеялся я. И все же нет. Но ты же немного зарабатываешь. Ты не можешь позволить платить за все? За отель, за поезд, за обеды? Я заработал деньги, когда выиграл скачку. И тебе этого хватило на все? Я выиграю еще одну скачку, и тогда будет порядок. Джулио не нравится, что ты водишь лошадей, — сказала Габриэла со вздохом. Он говорит, что если бы ты был хорошим жокеем... Занимался бы этим все время. А что делает Джулио? Работает в налоговом управлении. А, -а, а Улыбнулся я. Ну, может, ему станет легче, если он узнает, что мой отец оставил мне достаточно денег, чтобы я мог тебя навещать. По крайней мере, когда я их получу. Я не буду ему этого говорить. Он судит людей по тому, сколько у них денег. Ты хочешь выйти за богатого человека? Но не для того, чтобы доставить удовольствие Джулио. «А кому же? Себе? Ну, пусть он будет не богатый, но и не бедный тоже. Я не хочу ломать голову, как купить детям башмаки». Я погладил ее пальцы и сказал, «Пожалуй, мне придется выучить итальянский». «А что, английский трудный язык?» — блеснула она улыбкой. «Можешь попрактиковаться со мной, если ты будешь меня часто навещать, если деньги отца не станешь откладывать на черный день». — Думаю, что нам хватит, — сказал я, с улыбкой глядя в ее темные глаза. По крайней мере, на башмаки детям. На следующий день я отправился с лошадьми в Нью-Йорк, несмотря на неистовые протесты семьи. В доме по-прежнему жили мои родственники, в том числе и три старшие злоязычные сестры. И они не стеснялись открыто выражать свою точку зрения. Я выдерживал осаду. Во время ланча. Общее мнение сводилось к тому, что мое отсутствие на уикенде — это плохо, но желание продолжать работу в фирме Ярдмана выглядит просто скандально. Мама была в истерике и в слезах, Алиса — в гневе. Обдумай свое поведение. Чуть не хором вещали они. Я обдумал, и через три часа после возвращения из Милана отправился к Ярдману, а потом в Гатвик. Мама снова затронула тему моей женитьбы — на богатой наследнице. Я не стал сообщать ей, что, по сути дела, помолвлен с бедной итальянской девицей, которая работает в магазинчике сувениров в аэропорту Милана, занимается контрабандой противозачаточных таблеток и не говорит по-английски. Я решил, что сейчас это будет несколько неуместно. Полет, в общем-то, прошел нормально. Мне помогали Тимми и Конкер, а также пара конихов, сопровождавших четырех чистокровных лошадей из Старой Англии. Работа у нас шла спора. Но в Нью-Йорке мы задержались на 36 часов из-за неполадок в двигателе. И когда мы, наконец, приземлились в Гатвике, я позвонил Ярдману. Он попросил меня подождать в Гатвике новой партии маток, которая должна была прибыть днем. В данный сей раз осведомился я. «Снова в Нью-Йорк», — быстро ответил он. «Можете отпустить тими Конкера. Я сам приеду с бумагами и привезу Билли». И еще двоих вам в помощь. «Мистер Ярдман», — сказал я, — «если Билли попытается устроить драку или каким-то образом попробует меня задеть, мои отношения с вашей фирмой заканчиваются по приземлении самолета в Нью-Йорке. Я не стану разгружать лошадей и снимаю с себя всякую ответственность за них». Ответом мне было короткое удивленное молчание. Ярдман не мог позволить себе расстаться со мной, в нынешних неопределенных обстоятельствах. Мой мальчик, — наконец отозвался он со вздохом, — я вовсе не хочу, чтобы у вас были осложнения. Я поговорю с Билли. Он порой не очень соображает, что делает. Я напомню ему, что его шуточки нравятся далеко не всем. Буду вам очень признателен, — отозвался я. не без иронии, услышав, как он трактует поведение Билли. Что бы там ярдман не сказал Билли, это сработало. Билли был угрюм, ни в чем не шел навстречу и при случае давал понять, как он ко мне относится, но впервые я закончил наш совместный полет без единого синяка или царапины. В самолете я присел рядом с Альфом и стал расспрашивать его последней командировке Саймона в Милан. Это было непросто, ибо бедняга был глуховат. «Мистер Сэрл не сказал, куда он собирается!» — кричал я. «А?» После десяти выстрелов мне удалось пробить брешь. И Альф кивнул. «Он летел в Милан с нами!» «Понятно, Альф. А куда он потом собирался?» «А? Куда потом собирался?» «Не знаю. Он не вернулся». «А он не говорил, куда собирается?» Молчание. Я снова отвечал вопрос. «Нет, мне не говорил. Может, правда, Билли знает. Он с ним о чем-то переговаривался, понимаете?» Я понимал. В первую очередь я понимал, что нет смысла больше расспрашивать Альфа. Билли тоже можно было не беспокоить. Если он что-то и знал про Саймона, то наверняка уже рассказал Ярдману. если, конечно, Саймон не попросил его держать язык за зубами. Но Саймон, кажется, недолюбливал Билли и вряд ли доверил бы ему свою тайну. — Куда отправился мистер сэрл когда самолет приземлился? Я совершенно охрип, когда Альф наконец ответил. — Он был с Билли и остальными. Я пошел вперед выпить пиво. Билли сказал, что они подойдут. Но так и не подошли. Никто не подошел. Кроме Билли и Саймона в Милан летели еще двое конихов с завода Наконец Альф покачал головой. Нет, я выпил пиво и вернулся к самолету. Там уже никого не было. И я тогда сел перекусить. Я оставил расспросы, потому что мои голосовые связки могли вот-вот сорваться. На обратном пути у нас появился помощник, в лице очень бледного и очень толстого типа, который не знал, что делать с руками, и все время потирал их о галифе для верховой езды, словно надеясь отыскать в них карманы. Формально он сопровождал лошадь двухлетку. Но я сделал вывод, что, скорее всего, это какой-то родственник тренера или владельца, который просто таким образом экономит на билете. Я не стал выяснять, кто он такой на самом деле». потому что поездка выдалась трудной, и обратную дорогу я в основном проспал. альфа даже пришлось расталкивать меня, когда мы подлетели к Гатвику. Зевая, я взялся за разгрузку. Было уже воскресное утро, и, чувствуя необычайную усталость, я поехал прямо домой, мечтая завалиться в кровать. Дома внизу меня ждало письмо от Габриэлла. Я стал подниматься к себе, считая его на ходу. Она писала, что расспросила всех таксистов и водителей автобусов в аэропорту, не случилось ли им везти высокого полного толстяка, у которого не было вещей, и который не знал ни слова по-итальянски. Никто не мог припомнить ничего подобного. Кроме того, она навела справки во всех агентствах по найму машин с отделениями в аэропорту Мальпенса. Но и они не имели дела с Саймоном. Она проверила списки пассажиров всех авиалиний в день, когда Саймон прибыл в Милан, и за несколько последующих дней, но он нигде не значился. Я лежал в горячей ванне и думал, надо ли мне продолжать его искать. Если призвать на помощь профессионалов, даже частных детективов, то они начнут раскапывать причины его исчезновения в Англии и скоро их отыщут. Ордер на арест Саймона вовсе не входил в мои планы. Это послужит для него лишней причиной оставаться в бегах. Во-первых, возможно, он и не хотел, чтобы его могли отыскать. Иначе бы он не исчез так прочно и уже давно дал бы о себе знать. А вдруг с ним что-то случилось. Хотя я не мог взять в толк, что именно. Собственно, я вообще не подумал бы об этом. если бы не исчезновение Питерса и Балларда. У Саймона были партнеры в его афере. Его двоюродный брат и человек во Франции. Возможно, следует спросить у них, не давал ли я себя знать Саймон. Но это невозможно, размышлял я. Ведь мне неизвестны их имена. У Саймона была старая тетка где-то здесь, в Англии. но я и фамилии ее не знал. Все это казалось для меня слишком сложным. Я уже засыпал в ванне. На следующий день в 9.30 я появился в конторе на причале. Я пришел забрать свое жалование за прошлую неделю и посмотреть расписание на следующее Ярдман сдержал обещание. В качик в Челтенхаме командировок не было. Сегодняшняя доставка шести цирковых лошадей в Испанию была помечена большим знаком вопросов. К счастью, поездка в Милан, запланированная на пятницу, надо был вести маток, никаких вопросительных знаков не имела. Когда я зашел к Ярдману, тот сообщил, что доставка цирковых лошадей откладывается на следующую неделю, поскольку дрессировщик обнаружил, что по гороскопу эта неделя для него неблагоприятна в смысле путешествий. Ярдман не скрывал своего... Отвращение к астрологии, которая только мешало работе. «Значит, в пятницу Милан», — сказал он, вертя в руке карандаш. «Я и сам бы слетал, если бы удалось вырваться». «Очень не вовремя, сэрл, нас оставил. Я дал объявление о вакансии. Не знаю. В общем, если получится, я обязательно слетаю в Милан пообщаться с нашими контрагентами». какие поездки только идут на пользу делу. Я всегда посещаю страны, в которые мы экспортируем товар. Хотя бы раз в год. Я кивнул. Конечно, делают этого только польза. Вы не спросите у наших контрагентов, не видели ли они Саймона после того, как он доставил в Милан лошадей? Ярдман это удивило. Кожа натянулась на его худом лице. — Спросить, конечно, спрошу, но я сильно сомневаюсь, что он посвятил их в свои планы, раз уж не счел необходимым проинформировать меня. — Спросите на всякий случай, — сказал я. — Спрошу, конечно, — отозвался Ярдман. — Почему бы не спросить? Я поднялся на второй этаж, вошел в кабинет Саймона, сел в его кресло, выглянул из его окна. Кабинет располагался точно над Ярдмановским, Из него открывался почти такой же вид на реку, только чуть сверху. Вот бы жить здесь, — вдруг подумалось мне. Я любил вид кораблей, шум доков, запахи реки, вечную суету. Все просто. Мне нравился процесс движения. Кинский сухогруз уже отошел от причала напротив, и на его место стало пристраиваться судно поменьше. На мачте обвис флаг. Красные и белые горизонтальные полосы. Голубой треугольник с белой звездой. Я поглядел на карту флагов на стене. Пуэрто-Рико. Да, век живи, век учись. Мне стало интересно, что означали три флага пониже. Я взял книгу «Морской международный код» и стал листать страницы. Иду на разгрузку. Я закрыл книгу. Покрутил пальцами, посмотрел на полицейский катер, шедший со скоростью двадцать узлов против течения, и решил, что тем за скоростная магистраль. Затем я позвонил по телефону фенланд чтобы заказать себе самолет на воскресенье. «Два часа устраивает?» — услышал я в трубке. «Вполне», — отозвался я. «Большое спасибо». «Погодите, Гарри. Мистер Уэллс сказал, что если вы позвоните, он хотел бы вам что-то сказать». «Хорошо», — ответил я, и после нескольких щелчков услышал голос Тома. «Гарри, послушай, ну что там у тебя за работа?» «Я... я работаю в транспортном агентстве». «Да брось ты его, переходи ко мне, я буду тебе платить больше». Он был взволнован и даже обеспокоен. Не то что раньше, когда приглашал меня спокойно, чуть ли неравнодушно. «Что у тебя в воздухе?» — спросил я. «Все, кроме моих самолетов». Я подписал отличный контракт с автомобильной фирмой в Ковентри. Они хотят, чтобы я возил их инженеров, служащих, техников, коммерсантов. У них завод в Ланкашире. А филиалы по всей Европе. Их не устраивает прежний авиаизвозчик. Они прислали мне три самолета. Я должен ухаживать за ними и держать в боевой готовности. А когда она возникает, поднимать их в воздух. Пилоты мои. Неплохо, неплохо, сказал я. А в чем же дело? В том, что я не хочу потерять клиента, не успев его обслужить. Мало того, что я не могу найти свободных пилотов хорошего класса, так еще один из моих летчиков на прошлой неделе поехал в отпуск кататься на лыжах и сломал ногу. Осел безмозглый. Ну, что на это скажешь? Все не так просто, промямлил я. Что мешает? Если мы увидимся в воскресенье, то все обговорим. Самолеты прибудут в конце месяца, — сердит, сказал Том. То есть через две недели. Если сможешь, найми кого-то еще». «Если смогу. А если не смогу?» то он был удручен. «Даже не знаю. Ну, один день в неделю я могу летать. Ну и тогда...» «Что «ну и тогда»?» «Ну и тогда будут проблемы». «Все это ерунда по сравнению с моими трудностями, Гарри». «Ну ничего. В воскресенье я тебя уломаю». «У всех проблемы. Даже у тех, кто преуспевает». Чем выше берешь, тем сложнее проблемы. Я набрал номер авиакомпании, где работал Патрик. Мне ответил их офис в Гатвике. Я спросил, как мне найти Патрика. — Вам повезло. Он как раз сейчас в офисе. — Кто спрашивает? — Генри Грей из транспортной фирмы Ярдмана. После недолгого ожидания в трубке раздался голос Патрика. — Привет! Как дела? Как Габриэла? — Она в порядке. Все остальное куда сложнее. Ты не можешь оказать мне услугу? Говори, что там у тебя. Ты не мог бы узнать, кто водил самолет с нашими лошадьми в Милан две недели назад, а также, кто был вторым пилотом и борт инженером Еще узнаю, не могу ли я с ними переговорить. Неприятности? — спросил Патрик. — Не для вашей фирмы. Просто один из наших не вернулся из командировки. Вот я хотел бы навести справки. Может, члены экипажа кое-что знают. Вдруг он с кем-то... поделился своими планами. Его работа у нас стоит не сделана, и нам бы хотелось понять, как быть дальше. Ясно. Не вешай трубку. Значит, две недели назад? Так точно. Он отсутствовал несколько минут. Краны на противоположном берегу занялись пароходом из Пуэрто-Рико. Я зевнул. Генри я все выяснил. Командир корабля Джон Кайл. Второй пилот Джей Эл Роллингс. Борт-инженер В. Энн Сейчас, правда, их нет, они пролетели в Аравию, повезли горы багажа после визита одного из тамошних эмиров. Он привез в Лондон шесть жен, и все они неплохо погуляли по магазинам. «Святое дело», — отозвался я. «А когда они вернутся?» Патрик проконсультировался с кем-то в комнате и ответил. «Вроде бы в среду. В четверг у них выходной, а в пятницу они снова летят в Аравию». «Опять повезут обновки», — буркнул я. не в среду, ни в четверг я до них не доберусь. Я выступаю на скачках в Челтонхаме. Но если ты скажешь мне их телефоны, я могу позвонить им в среду вечером». «Джон Кайл», — медленно проговорил Патрик, «любит поиграть на скачках». «Думаешь, он может поехать в Челтонхам? Вполне возможно, если он не занят чем-то другим. Я могу дать ему пропуск и провести как члена клуба, и других тоже, если они хотят. Это будет неплохо. Значит так, завтра у меня два полета в Голландию. Скорее всего, я увижу их в среду, если все пойдет по расписанию. Я тогда объясню им, что тебя интересует, и перезвоню. Если они смогут, ты встретишься с ними в Челтенхэм. Если нет, позвонишь вечером. Ну как? Отлично. В Челтенхэм я остановлюсь в отеле «Квинс». Понятно. Кстати, в пятницу я везу лошадей в Милан. Это твоя контора, насколько я понимаю. Моя-моя. Вернее, то, что от нее осталось. Я положил трубку и, откинувшись в кресле Саймона, стал обозревать предметы на его письменном столе, задумчиво грызя ноготь. Телефон, подносик с карандашами, блокнот. Ложка со скрепками и булавками. Никаких ниточек. Никаких следов. Затем медленно и методично я обшарил его ящики. В основном они были заполнены бланками на экспорт лошадей. Никаких личных принадлежностей там не оказалось. Отвертка, желудочные таблетки, пара зеленых носков... и пластмассовая коробка с этикеткой «Запасные ключи». Вот и все. Ни писем, ни счетов, никаких личных бумаг. Я открыл коробку с ключами. Там их было десятка два. Наследство многих лет. Ключки от чемоданов, тяжелый железный ключ, ключи от машины. Я пошевелил груду пальцем. Ключ от английского замка. Это был дубликат без номера. Ключ потемнел от времени, но не стерся от употребления. Я задумчиво постучал им по столу, решив, что попытка в конце концов не пытка.